с почерневшим, как чугунка, лицом. После того, как акт был составлен, ухо отправили в сельсовет. Филимона Прокопьевича привели в дом Головешихи. В, в избу, Филимон Прокопьевич увидел тело на лавке под простыней. Ему никто не сказал, что на лавке под простыней Авдотья Елизаровна.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 Об этом мы будем вести разговор в другом месте. Сейчас вы должны установить ее личность, опознать. Да познал же. Головешиха и ее прозвище точно так. Филимон Прокопьевич подписал акт. Рука его тряслась, и он еле-еле вывел свою фамилию. Куда меня занесло, Господи, что я надела? шаг? И мне нет спасения ни на земле, ни на небе, стонал Филимон Прокопьевич.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 Показания Крушинина и Мургашки, сдобренные клятвами, были достаточно убедительными для майора Семичастного. Крушинин с Мургашкой успели уйти в тайгу в Спасское займище, где их ждал старик Пашков и куда должен был приехать Птаха с Филимоном Прокопьевичем. На зорке погожего дня под каменную заявился Филимон Прокопьевич. Поперек седла, норовистого карики, лежал Иван Птаха. «Берите бандюгу!» Я его стукнул там, на займеще, чтоб скрутить, значит. Были первые слова Филимона Прокопьевича, когда он, виноватый и опустошенный от внутреннего разлада, предстал перед участковым Гришей. Майор Семичастный впервые в жизни видел такую сложную, вместе с тем удобную легкую радиоаппаратуру, с которой Птаха пришел в тайгу. Дело оказалось серьезным. Демида освободили. Семичастные с участковым Гришей, не теряя времени, кинулись в Белую Елань, прихватив с собой Филимона Прокопьевича и Птаху. Надо было не опоздать, захватить главаря банды. Демит тем временем с рабочими поискового отряда направились в тайгу по следам бандитов. Опечатав горницу Головешихи, майор Семичастный увез арестованных в Минусинск. Когда ухо Сдвигова свели на очной ставке с Иваном Птахой, бандиты сцепились друг с другом. — А, и вы здесь, знаток бородачей! — пробручал Птаха, готовый раздавить своего бывалого предводителя. — Что же вы здесь, а? Вы же хвастались, что мужики за вас горой, что вы знаете их природу, черт бы вас подрал! — Растяпа! — отпарировал ухо Сдвигов.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 Оттуда еще старики тянули вспять, припоминали старину, свои заветные пашни, похвалялись друг перед другом, врали нещадно, о, отродье, когда же вы передохнете, чержаки потлаты. Не про старые вспоминать надо, а как по-новому хозяйствовать, — ворчал на них Зырян. — Тебя нахозяйствуют, живой из района, — уполномоченный прикатит.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 На старости лет пенсия. Вот и Федюху надо учить. Но куда Зуряну в город? Без тайги, без огни без привычного грохота тракторов. Да он там сразу с тоски помрет. Как-то под вечер после приезда из тракторной бригады Зурян Панора плелся по большаку придивной. Расторопный длинноногий головня догнал его у конюшни. — Ты че, Аркадий Александрович, такой квелый? Вроде бы как нос повесил. Утре звезды предсказывали хорошую погоду на весь месяц. Только успевай, паши, паши, паши, я-то пашу. Да паханого не видать. Зло усмехнулся Зырян и тут же замял злость шуткой. А что, Петрович, звезды — самое подходящее теперь поле деятельности для нас. Я вот тоже утром наблюдал за ними. — Как-то они расшумелись, но прямо брякают, как колокольцы, к добру или к худу, думаю, вытянет наш колхоз из прорыва Степан, аль нет, если его за место — Как-то брякает, — не понял головня и даже остановился. Уж не насмехается ли над ним зыря? — Удивительное, понимаете ли, представление о небесных светилах. Звезды не могут брякать, — Аркадий Александрович. Поскольку не, не сбруя с медными подвесками и не кошельки с деньгами. Плохо ты их слушал, мамон Петрович. Вот если бы ты был комбайнером, то услышал бы, как брякают звезды. Идет комбайн на зорьке, глянешь в небо, а звезды подмигивают. Да так это нежно попискивают, звенят, звенят.